Глава о д и н н а д ц а т а Мы выехали из дома около полудня. День был солнечный и теплый. Весь Лондон словно сиял, приветствуя меня. Я спросила Баттлера, как долго продлится такая замечательная погода, Оливер? Что говорят синоптики? Синоптики, мэм, у нас каждый день говорят одно и то же. Местами теплее, местами холоднее. Там, где холоднее, возможен дождь. Новости о погоде в Англии не предсказывают погоду, они лишь констатируют ее. Я улыбнулась. Видимо, поэтому люди на улицах Лондона одеты так по-разному. Пробежала дама в дубленке, за ней девушка в джинсовке и босоножках. Мы поехали по в е с т к е р р и д ж д р а й в между Гайд-парком и Кенсингтонскими садами. Даже зимой, которая здесь больше похожа на осень, здесь было очень красиво. Я смотрела на парочки, целующиеся под деревьями, и толпы туристов из разных стран. А Баттлер рассказывал мне довольно мрачную историю о том, как в центре Гайдпарка в озере утопилась первая жена английского поэта Шелли, после того, как муж бросил ее и ушел к шестнадцатилетней Мэри. Той самой Мэри, которая стала впоследствии автором Франкенштейна. а б р р меня передернуло. «И что, в этом озере купаются?» У меня мороз пробежал по коже. — Нет, мэм, что вы, сейчас очень холодно, не сезон, — невозмутимо ответил Батлер. — Не будем здесь останавливаться, Батлер. — Хорошо, мэм, а что бы вы хотели посмотреть? Биг Бен, Тауэр? — Тауэр — это ведь тюрьма, что-то не хочется. Я хочу увидеть это ваше самое большое в мире колесо обозрения, а еще Ноттинг-Хилл. Я смотрела фильм про этот район, он очень красивый. В Нотинг-Хилле нечего посмотреть, кроме Блошиного рынка». «Блошиный рынок? Отлично! Безумно хочу посмотреть на Блошиный рынок!» Батлер согласился, но предупредил, что сам он туда не пойдет, будет ждать меня в машине. Уже через 15 минут я гуляла по гудящей самыми разными языками улице. «Сколько здесь всего продается!» Викторианские платья, костюмы Элвиса, какие-то экстравагантные вещи, которые, если и войдут в широкие массы, то точно не раньше, чем лет через десять. Я притормозила у одной из лавочек. Ношеные мужские рубашки, брюки, носовые платки и несколько книг. — Это вещи Хью Гранта, мэм! — прохрипела толстая женщина-торговка. Я недоверчиво заулыбалась. — Он носил их во время съемок Нотинг-Хилла. — Все самое настоящее. — А откуда они у вас? — спросила я, думая о том, что если это правда, то я не отказалась бы купить одну из книг, которые когда-то листал знаменитый актер. — Мой брат стащил все это со съемочной площадки. Она заметила, что я взяла в руки одну из книг и явно размышляла, какую цену с меня запросить. Я задумчиво листала путеводитель, который, конечно, вполне мог быть книгой из того самого магазинчика. 200 фунтов!» — с вызовом выпалила торговка. «Ничего себе книжка!» «Если бы на ней хотя бы был автограф!» — засомневалась я. «Кто ж тебе будет ставить автограф на книгу, которую ты собираешься спереть? Не веришь? Спроси сама моего брата. Эй, Коул!» — крикнула толстуха вглубь палатки. На ее зов выпал с лохматый рыжий парень. Когда он разогнулся во весь рост, оказался не меньше двух метров. «Что? По поводу Хью?» — Да, это его вещи. Сам стащил со съемок. Я ведь в том фильме играл его чокнутого соседа, — х в а с т л и в о заявил наглый лжец. Я, конечно, не знаю наизусть всех актеров фильма, но что-то мне подсказывает, что этот парень не киношный псих, а, как говорят в России, самый всамделишный. Бросив книжонку на прилавок, я попыталась уйти. Не тут-то было. Здоровенный псевдо-актер Одним прыжком оказался передо мной и явно не собирался отпускать меня без покупки. Куда? Книжку потрепала, в руках потискала, понюхала, удовольствие получила и все. Стерла со страниц все отпечатки Хью. Оплатить. Кому я теперь ее продам? Это же был совсем свежий товар. Я возмутилась. Да этому фильму лет двадцать, не меньше. Прекратите дурить людей и пустите меня, а то я сейчас полицию вызову. Я старалась напустить на себя храбрый вид, но коленки у меня тряслись. Ну, почему я оставила батлера в машине? «Дамочка!» — не отступал рыжий. «Заплатите сто фунтов за прокат книжки или 200 за ее покупку, и тогда катитесь на все четыре стороны». «Книга стоит максимум три фунта», — услышала я за спиной незнакомый баритон. «И она не имеет никакого отношения к фильму «Нотинг-Хилл», так как выпущена в 2005 году». Спустя шесть лет после того, как съемки закончились. Я отступила в сторону, а мой спаситель сделал шаг вперед. Это был высокий худой мужчина с угрюмым лицом. Но для меня он был прекрасным рыцарем, вступившимся за принцессу, попавшую в беду. Незнакомец сунул под нос вымогателю книгу со страницей, где указан год выпуска. Затем швырнул ее на прилавок и, взяв меня за руку, стремительно повел сквозь толпу. Я даже не успела увидеть, как отреагировали на это наглые продавцы. Когда мы оказались метрах в п я т и от злополучной палатки, спаситель отпустил мою руку. «Никогда не разговаривайте со здешними торговцами, а лучше даже не смотрите в их сторону. Вы туристка?» Было обидно, что он меня так сразу считал. Я попыталась было считать его, но ничего особенного в нем не было. Джинсы не первой свежести, черная кожаная куртка. Черная бейсболка и сильный запах табака. Он был высокий и худой, можно даже сказать, тощий. — Не совсем, но спасибо вам, вы меня очень выручили. Нужно было взять с собой дворецкого. Парень чуть повел бровью, а потом снова надел на лицо ничего не выражающую маску. — Что ж, рад был вам помочь, мэм. Хорошего дня. И прежде чем я смогла что-либо ответить, развернулся и направился к ближайшему дому. Там он повозился с ключом и вошел внутрь, звякнув дверным колокольчиком. «Мистер Чип Мерфи. Частный детектив», — прочитала я на табличке у дверей. Вот уж что я не ожидала увидеть в Лондоне, так это к о н т о р у частного сыщика. Думала, такое бывает только в кино и бульварных романах. Вернувшись к машине, я едва не плакала от расстройства. Но Тингхилл оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. куда дальше м. Лондон-Ай. Сноска. Лондон-Ай. Колесо обозрения в Лондоне. Конец сноски. Нет, Батлер, что-то не хочется. Мне кажется, что достаточно впечатлений для первого дня. К тому же скоро должен приехать Фред. Поедем домой, Оливер. Как скажете, мэм. Всю обратную дорогу я ехала молча. Удивительно, но тихий и уединенный дом Фреда, который вчера казался мне таким тоскливым, сейчас казался мне милым и приветливым, готовым скрыть меня от городской суеты и подарить благодатную тишину и покой.